те вечера, когда Сван не оставался у себя дома в ожидании часа встречи с Адеттой у Вердюренов, или, вернее, в одном из излюбленных Вердюренами ресторанов на открытом воздухе, в Булонском лесу и особенно в Сен-Клу, он шел обедать в один из тех элегантных домов, где был когда-то завсегдатаем. Он не хотел терять связи с людьми, которые, как знать, может быть, когда-нибудь окажутся полезными Адетти, и благодаря которым ему и теперь часто удавалось доставлять ей удовольствие. К тому же, так давно приобретенная им привычка к светскому обществу, к роскоши, поселила в нем, наряду с презрительным отношением к этому миру, острую потребность в нем. Так что в тот момент, когда самые скромные квартирки стали казаться ему совершенно равноценными пышным княжеским дворцам, чувства его настолько свыклись с этими дворцами, что ему было несколько не по себе, когда он находился в обстановке среднего буржуазного дома. Он относился совершенно одинаково, до такой степени одинаково, что они никогда не поверили бы этому, к мелким чиновникам, приглашавшим его на танцевальные вечера, лестница Д, пятый этаж, площадка налево, и к принцессе Пармской, задававшей самые блестящие балы в Париже. Но он не получал впечатления, что находится действительно на балу, помещаясь с отцами семейства в спальне хозяйки дома и вид умывальников, прикрытых салфетками, и кроватей, превращенных в раздевальные, на парадные одеяла которых – сваливались пальто и шляпы, действовал на него приблизительно так, как может подействовать в настоящее время на людей, уже два десятка лет привыкших к электрическому освещению, запах коптящей лампы или чадящего ночника. Когда он обедал в городе, то приказывал закладывать лошадей в половине восьмого. Переодеваясь, он все время думал об Адетте, так что не чувствовал себя в одиночестве. Ибо постоянная мысль об Адетте сообщала минутами, когда он находился вдали от нее, то же самое своеобразное очарование, какое было присущим минутам, проведенным в ее обществе. Он садился в экипаж, но чувствовал, что вслед за ним туда вскакивает его мысль и усаживается у него на коленях, как балованное животное, которое водят с собой повсюду, и которая будет сидеть подле него за обеденным столом, оставаясь незамеченным соседями. Он гладил и ласкал свою мысль, согревался ее теплом и, засовывая в петличку букетик голубков, ощущал некоторую томность, отдавался во власть нервной дрожи, щекотавшей ему шею и нос, и совсем для него новый. Чувствуя себя с некоторых пор нездоровым и печально настроенным, особенно после того, как Адетта познакомила Форшвилля с Вердюренами, Сван хотел бы съездить в деревню немного отдохнуть. Но он не мог набраться мужества покинуть Париж хотя бы на один день, в то время как Адетта оставалась там. На дворе было жарко, стояли самые прекрасные весенние дни – Напрасно колесил он по каменному городу, отправляясь с визитами закупоренные особняки. Перед глазами у него непрестанно стоял принадлежавший ему парк под камбре, где с четырех часов дня, не доходя до рассадника спаржи, благодаря ветерку, веявшему с полей Мизеглиза, можно было наслаждаться в тени грабовой беседки или на берегу пруда, опоясанного лентой незабудок и сабельника предвечерней свежестью, и где вокруг обеденного стола протягивались выращенные его садовником кусты смородины и розы.